Два начала. Глава восьмая. Ульджин, Чосон, середина осени 1592 года, год водяного дракона. Если бы ли Лихон знал, что японский плен будет похож на праздное времяпрепровождение рядом с действительно интересными людьми, он бы, может, сдался противнику раньше. Во всяком случае, в Ульджине, куда его доставили в компании небольшого отряда Осигару во главе с Ревоном, он чувствовал себя свободнее, чем в том же дворце Хансона. «Как ты думаешь?» — спросил Лихон, когда к нему с очередным визитом наведался злой и уставший равон «Как долго я пробуду здесь гостем?» «Прежде чем вас казнят в назидание всему Чосону, ваше высочество», — проворчал тот в ответ. — Не волнуйтесь. Пока в планы генерала подобное мероприятие не входит. Говоришь, как одна известная нам обоим госпожа из другого мира. Ревон поморщился. Сел на циновку, положил рядом с собой меч. Японский, изогнутый чуть больше, чем чусонский. У самого Лихона отобрали всё оружие и давали в руки разве что миски с рисом, Кормили его лучше, чем обычного пленника, но без разнообразия. И Лихону оставалось только наблюдать, как с каждым днём закусок на его столе становится всё меньше. Японское войско испытывало трудности, и неурожай, пришедший со сменой сезонов, сказался на захватчиках тоже. Как должно быть страдали от голода жители его страны? Его держали в небольшом доме, ранее принадлежавшим советнику южной фракции чхве Вону. Ему отвели павильон в задней части двора, примыкающий к крохотному саду, за которым долгое время никто не ухаживал. Лихону позволялось гулять там по два часа в сутки. Остальную часть дня он проводил в доме и либо спал, либо ел скудные обеды и ужины, либо принимал гостей в лице Рывона и самурая в Тойотоме. Сам генерал командовал флотом, собирающимся у берегов Ульджина, и Лихона к себе ни разу не потребовал. «Тот день, когда это случится, нехотя думал Лихон, его и убьют. Потому увидеться с генералом он и сам не рвался». «Какие новости, господин Ревон?» — спросил Лихон, кривя губы в горькой усмешке. «Сколько людей успели убить с момента нашего последнего чаепития?» «Прекратите язвить, ваше высочество», — выдохнул рывон. «Ваши шутки совсем не к месту». «Это не шутки?» Усмешка сошла с лица принца и превратилась в гримасу. «Пока я сижу тут, наблюдая, как опадают листья на этой липе, моя страна корчится в агонии из-за ваших с генералом набегов. Я не принимаю в них участия». новые не останавливаете кровопролитие!» Ревон посмотрел на принца пустым взглядом и ничего не сказал. Им принесли чай, прихорошенькая девушка, одна из немногих молодых служанок среди немногочисленной прислуги, что осталась в доме советника. То ли им не разрешили покинуть город, то ли они не успели сделать этого до прихода японцев и теперь вынуждены были выполнять приказы японских стражников, угрожающих им расправой. Тех было куда больше, и Лихон гадал, зачем к нему приставили такое войско, если Осигару могли бы с большей охотой участвовать в сражениях за Чосон. Казалось, даже во дворце отца его охраняли меньше, хотя псы Тойотоми редко показывались и вели себя скрытнее того же капитана има Лихон понимал, с чем это связано. Ему не хотели выдавать сведений о количестве японцев в городе и в доме советника Чхве. «Спасибо, Харин», — улыбнулся Лихон служанке. Так явнула, не поднимая глаз, и ушла, мягко прикрывая за собой бумажную дверь. Пока она уходила, Ревон разложил между ним и Лихоном деревянную доску с игральными фишками для дракона и феникса, расставил позиции, на которых они закончили в прошлый раз. Зелёных камешков Лихона на доске было меньше, чем красных Ревона. Но и проигрыши теперь радовали наследного принца, поскольку при дворе ему не позволяли даже смотреть в сторону игры бедняков. «Я так понимаю», — заговорил Лихон, дождавшись, когда Ревон сделает ход. «Генерал пока не придумал, что со мной делать». «На ваше счастье», — ответил Ревон. Его красный камень лёг в угол доски. Слабая позиция, и Лихон мог бы решить, что Ревон ему поддаётся. Но он успел изучить тактику своего оппонента и знал, что тот был хитёр, и верить его слабости не следовало. «Сейчас гораздо важнее сохранить вам жизнь, а вы нарываетесь на скандал при любом удобном случае. Я и так убрал от вас всю свою стражу». чтобы вы не создавали нам обоим проблем». «О, так я создаю проблемы?» Лихон почесал лоб под повязкой йон хо знаком дракона, единственной вещью из, казалось бы, прошлой жизни, которую у него не отобрали сразу после пленения, и хмыкнул. «Нам обоим, говоришь? Тебе-то чего переживать за мою жизнь?» равон снова посмотрел на него так, будто Лихон говорил о чёрных дырах, стеклянных штуках, через которые можно смотреть на звёзды, о летающих железных кораблях, о том, в чём совсем не разбирался. «Чосон не может остаться без наследника, ваше высочество», — ответил равон, цедя слова сквозь сжатые зубы. «Почему я должен напоминать вам об этом чрезвычайно важном факте?» «Потому что тебя это мало волнует, но ты прикидываешься», — отбил Силихон, махнув рукой в воздухе. Его зелёный камешек присоединился к трём другим в окружении красных соперников. Было прохладно. Сезон белого тигра забирал силы у лета, высушивал листья деревьев и траву, переживших летнюю засуху. Примечание. Сезон белого тигра — осень в понятиях великого цикла. Конец примечания. Ветра задувались с севера — Несли смерть живому. Природа впадала в анабиоз — новое слово, которое Лихон подцепил из словаря Сон Йонг и с удовольствием катал на языке, вызывая недоумение у Харин и других слуг, что соглашались его послушать. Случалось это редко. Прислуги запретили общаться с наследным принцем, но пока никого за мимолетные разговоры не наказали. По крайней мере, насколько Лихон знал. «Вы ошибаетесь». возразил Ревон. «Чосон не выстоит без короля. Страну сожгут дотла, и на пепелище невозможно будет построить будущее. Поэтому вы должны думать о том, как сохранить свою жизнь и свою страну, и поменьше болтать с прислугой». «Они мне всё равно не отвечают», обиделся лихон «И я всё ещё не понимаю, почему тебя это должно волновать. Ты привёл Тойтоми в Чосон. Ты показал ему, куда бить и как бить». а теперь строишь из себя спасителя государства доверие которого давно лишился мне не нужно доверие зло выплюнул рывон чашка в его руке качнулась чай выплеснулся через край и намочил сыновку рывон раздражённо поморщился чтобы защищать что то не обязательно доказывать свою преданность так ты защищаешь че сон о избавь меня от своей лжи Ревон посмотрел на Лихона поверх камешков и поджал губы. «Я защищаю не Чосон, а то, что Чосон хранит». Он вдруг вскинул подбородок и высокомерно спросил. «Вы знаете, откуда взялись великие звери, ваше высочество?» Лихон осторожно мотнул головой, и тогда Ревон фыркнул. «Мой младший брат говорил, что вы умны и достаточно сообразительны, чтобы не стать пешкой в руках совета. Но я вижу, что мозгов у вас меньше, чем у индюка». «Индюки — не глупые птицы», — буркнул Лихон. Его камешек зажали красные воины Рывона, и он поставил рядом с ним камешек с изогнутым иероглифом двойки — дракона. Рывону пришлось убрать два своих камня. «Вы разбрасываетесь своими силами», — заметил Рывон. «Атари» можно было избежать простым камнем. Примечание. «Атари» — позиция в игре, при которой три камня соперника закрывают ваш камень, оставляя незакрытым четвёртый пункт, и чтобы избежать захвата, вы выставляете рядом со своим камнем второй такой же. Конец примечания. «У меня своя тактика», — уклончиво заявил Лихон. «Вот это?» — выставить дракона в середине партии — когда у вас на доске осталось меньше половины камней? Дракон — мощная защита для последующих ходов». равон вздохнул, провёл ладонью по усталому лицу. «Как же вы уповаете на силу дракона!» — простонал он. «Вы все — совет, страна, наши мастера, внушившие мне и Нагилю, будто кроме великих зверей над Чусоном нет иной мощи. И посмотрите, где мы сейчас!» «Я в плену», — ответил уязвлённый принц. «Ты приставлен ко мне смотрителем, пока твой генерал воюет на чужой территории. Совет предаёт всех, доверять никому нельзя. И только Нагиль следует по тому пути, который он выбрал, и не сдаётся». Равон выставил камень Феникса на своей половине доски, отсекая три камня Лихона. Принц снова проигрывал. «Нагиль умрёт». если будет упорствовать с обещаниями», — сказал Рывон. «Раздаривает их, словно те ничего не значат, а потом сам же страдает. Не потому ли ему пришлось вернуть Йонг обратно в её родной мир? Не потому ли, что ты привёл её к нам?» — огрызнулся лихон «Не забывайся. Только обещание нагиле спасло нашу госпожу от змея. Из-за тебя всё началось». И когда он говорил «всё», то имел в виду и войну тоже, хотя стоило признать, что такие рассуждения никуда не вели. Они были ошибочными, и он знал это с тех пор, как первые корабли Тойотоми высадились у Тонне. Генерал пришёл бы в Чосон с Ревоном или без. Завоёвывал бы его страну с помощью предательских планов Ревона или без них. «Вы слепы, ваше высочество». — сказал Ревон, снимая ещё один камень принца с доски. — Совет слеп. И нагиль, действующий по их указке, тоже слеп. — Один ты у нас умный. — Да. Ревон поднял голову и посмотрел прямо на принца так, что тот стушевался. — Ваш могущественный совет боится дракона, а потому запирает его всеми возможными способами, нанизывает нити на руки моего брата, заставляет играть по своим правилам. Знаете, к чему это привело?» Принц покачал головой. Ревон осклабился, недоброй раздосадованный усмешкой. Она перекосила его лицо, и Лихон углядел в ней, впервые должно быть, хотя она крылась во взглядах Ревона всё время, печаль. Тот опустил голову обратно к доске, взял отвоёванный зелёный камешек и повертел его между пальцами, наблюдая, как он скачет с костяшки на костяшку. «Мой брат становится чудовищем», — сказал Рывон просто. «Нам доносят, что дракон летает над небом Хансона целыми днями, а к ночи возвращается на север. На утро всё повторяется. К Хансону нам теперь не подобраться». Но меня тревожит не то, что проклятая война затягивается, и сил у генерала становится всё меньше, как и терпение. На Гилю нельзя отдавать дракону столько власти над своим телом. «Давно тебе об этом известно?» — тихо спросил Лихон. Об игре он позабыл, и теперь тоже вертел в руках красные камешки, будто те могли его успокоить. Ревон мотнул головой. с конца лета. Не понимаю, какую игру ведёт совет, но то, что Нагель теперь ему подчиняется, я знаю наверняка. Не стал бы он отдавать столько сил дракону, будь свободен принимать решение. Лихон нахмурился, сердитым взглядом обвёл сад за широким окном своей комнаты. Собирался дождь, густые облака сбегались с единых гор и злились, норовя разразиться ливнем с грозой уже к вечеру у нагиля были развязаны руки лихон сам вручил ему приказ от своего нового имени и считал что совет пустенехоти будет следовать его указаниям генерал муннагиль приравнивался к советникам фракций и мог от своего имени решать как действовать и куда направлять войско новости ревона поселили в сердце Лихона сомнения, хотя прежде он и не думал об этом. Мог ли Нагиль оставить королевские указы при себе и не донести до совета волю нового короля Чосона? Что бы это дало ему? Чем его прижали, что сейчас он срывал с себя слой за слоем, обнажая великого зверя? Лихон подумал, что готов прямо сейчас жениться на дочери советника Лю, если это вытащит его из плена немедленно и даст Нагелю свободу, которую он заслуживает. Как иначе спасти страну? Без великого зверя, который подчиняется генералу Драконьего войска, а не делает из него свою игрушку. Им не выиграть войну. равон был прав, с неудовольствием заметил Лихон. И он, и все люди в Чосоне. Слишком полагаются на одного дракона, забывая о собственных возможностях. Говорить о своих выводах вслух он, конечно, не станет. «Страдания заставляют нас действовать необдуманно», — сказал Ревон, врываясь в тягучие, точно тёмная вода в жёлтом море черепахи, мысли Лихона. Он вновь обратил внимание на собеседника. «Много ты знаешь о страданиях, господин предатель». «Достаточно, Ваше высочества, чтобы понимать, в каком отчаянии находится мой брат». Он называл так Нагиля с тех пор, как они стали вести регулярные беседы. И Лихон не в первый раз отмечал, как преображается лицо Ревона, когда он говорит о Нагиле. В нём не было злости, не было зависти, которую принц пытался там найти. Ревон говорил, и разочарование сочилось из каждого его слова — точно мёд из приторных сладостей, которые ему подавали в детстве во дворце матери. Лихон никогда не любил те конфеты. От них слипался рот и сводила зубы. «Я не спрашивал прежде», — заговорил Лихон после паузы. Рвон оторвал руку от лица и посмотрел на принца. «Ты позволил Нагилю забрать его упрямую госпожу. Почему?» Он скривил губы, надменно лишая себя образа сострадательного старшего брата. Впрочем, при лихоне Нагиль никогда не называл его Хёном. Хотя, должно быть, продолжал так о нём думать. Примечание. Хён — обращение младшего брата к старшему по корейскому этикету или младшего коллеги, друга, к старшему. Конец примечания. Их связывало слишком многое. И это многое было сильнее очередной войны за власть. «Ваше высочество», — усмехнулся Ревон самодовольно. «Раньше она была моей госпожой». Лихон прыснул, не поверив его словам, но секундный взгляд, задержавшийся на лице Ревона, остудил его пыл. «Врёшь!» — воскликнул он. Потом потянулся к Ревону через доску, сбивая рукавом тонкой чогари, расставленные там камешки. «Правда? Великий лазурный дракон, а Нагиль знает об этом?» «Зачем мне врать о таком? Вы думаете, у меня были бы шансы привести Йонг в наш мир, если бы она не доверилась мне целиком и полностью?» Последнее хотелось стереть из памяти, как ухмылку с губ Ревона, чтобы он прекратил позорить сон Йонг. фу выплюнул Лихон. «Это тебе надо было становиться и Муги. Ты заслуживаешь участи сосуда для змея». «К сожалению или счастью, ни дух мой, ни тело моё не подходит великому зверю», — ответил Рывон серьёзно. «И пусть и Муги великим зверем никогда не был, и пусть прежде Чусон не знал змея в обличии человека, Лихон вдруг понял, что говорят они о другом». Он никогда не спрашивал, почему вместо Лихона, которого готовили с детства к тому, чтобы быть хранителем дракона, им стал Нагиль. Судьба была коварна со всеми, и Лихон был тому наглядным подтверждением. Он и сам не должен был стать наследным принцем Чосона. Не должен был стать королём. «Неловко всё получилось», — договорил Лихон вслед за своими мысленными рассуждениями. Рывон удивлённо вскинул бровь, и принц указал на него и потом на себя. — Ты и я. По сути, мы оба в плену, только я пришёл сюда по своей воле, потому что защищал тех, кто мне дорог, а ты оказался в руках той и томи, потому что хотел ту силу, которую тебе лишили. — Ваше Высочество, — устало вздохнул Рывон. — Вы смотрите, но не видите. Прямо как в драконе и фениксе. Стремитесь к тому, о чём не знаете, теряя опору. Для того, чтобы достигнуть цели, нужно уметь оглядываться и следить за теми, кто стоит у вас за спиной. За моей спиной совет, которому нельзя доверять. Вот именно. Рывон кивнул и стал собирать камешки от игры. Аудиенция окончена. Время вышло. Теперь он вновь собирался покинуть принца до завтрашнего вечера. «Я оставлю вас на несколько дней. Мне нужно встретить важного гостя». «Кого это?» — на удачу спросил Лихон. Ревон усмехнулся. «Человека, которому Нагиль, с удовольствием бы свернул шею, если бы не упустил из виду. Впрочем, я тоже не питаю к нему никакой любви». «Думаю, вы и сами вскоре познакомитесь с ним». «Кто бы это мог быть?» Лихон проследил за Рывоном, пока тот убирал игральную доску и отвлёкся. В комоде лежала карта, которую Лихону пришлось отрисовывать по памяти. «Кто стоит за твоей спиной, Рывон?» — спросил он, когда камешки спрятались в холщовых мешочках, а доска в ящике — Непозволительно близко к карте. Ревон выпрямился. «Зло, ваше высочество. и Его стрела метит промеж лопаток не мне». Он ушёл, оставив Лихона в раздумьях, но эту загадку принц раскусил быстрее, чем затихли шаги Ревона. Стрела метила в нагиле. Мишенью всегда был дракон. И Лихон был для него... приманкой. Начался месяц Сосоль, сезон малых снегов. Примечание. Начинается 7-8 декабря по восточному календарю. Конец примечания. Лихон теперь старался проводить в саду больше времени, наблюдая, как медленно и тихо падают с неба первые снежинки. Серые, из-за стоящего над Ульджином смога, от регулярных залпов из пушек с кораблей Тойотоми. Редкие — из-за нагретого взрывами воздуха. Знал он катастрофически мало, но из подслушанных разговоров о Сигару понял, что отвоёванные японцами территории медленно освобождались под напором вдвое увеличившегося Чосонского войска. Лихон делал выводы, которые его обескураживали. Похоже, к Чосону присоединилась империя Мин — Но на каких условиях они договорились, если Нагиль передал указ нового короля в руки Совета? Он переживал, хоть и старался не показывать вида, что Совет всё же бросил его и отказался от законного наследника Чосона. Тогда действия Нагиля обретали смысл. Не получив помощи у Совета, он обратился к дракону и теперь на своих условиях вершил суд. и отдавал великому зверю власть большую, чем тот должен был получить над его телом, и не хотел возвращаться в смертный мир, где его вновь предали. Лихон приходил в свои скромные покои, садился перед столом и долго сидел без света, думая, как скоро японский генерал решит выставить его перед войском, чтобы дразнить дракона и угрожать Нагелю. Хорошо думал он, Нагиль не стал дарить ему обещание о спасении. Лихон не вынес бы снова наблюдать зрелище того, как дракон пожирает изнутри человека всего лишь за попытку того сохранить честь. «Вы опять ничего не съели», — посетовала пришедшая к нему Харин. Она собрала полупустые миски с рисом и смоченными в рассоле листьями капусты и поставила перед замершим принцем досочку с жареной рыбой. Лихон удивлённо охнул. «Поймали сегодня в озере», — объяснила служанка. «Три больших рыбины. Японцы съели почти всё, но я спрятала для вас хвостик. Поешьте, ваше высочество. Вы исхудали». Лихон улыбнулся. От редкой заботы даже из-под он начинал думать, что не всё для него потеряно. «Плохие мысли, скверные мысли». Он зажмурился, представляя, какими словами обругал бы его Нагиль за потерю надежды, и кивнул Харин, чтобы отвлечься. присядь -ка. давай вместе съедим. Тут хватит обоим». Харин покосилась на закрытые двери, за которыми ближе к ночи начинали ходить Осигару, и сердито поджала губы. «Ваше высочество, мне же нельзя. Скажем, что ты прибиралась в комнате», потому что его нахальное высочество разбросал все вещи, как капризный ребёнок, — быстро ответил Лихон и потянул упирающуюся служанку на пол. Дом согревался, как и прочие, углями, которые засыпали в котлы прямо под полы комнат, но с приходом первых заморозков холода становились всё ощутимее. Поэтому Лихон старался как можно реже сидеть, а на ночь даже не раздевался. Мылся он тоже редко. У пальни наполняли водой и топили крайне неохотно, и ему оставалось только виновато смотреть на заляпанную одежду Харин, испутанные от пыли и пота волосы. Она села, не поднимая взгляда, от стиснутых на коленях рук. Лихон придвинул к ней доску с рыбой, положил рядом палочки. — Ешь. Держу парит ты тоже сегодня голодала. Карин промямлила слова благодарности и потянулась к рыбе. Лихон наблюдал за тем, как медленно и нерешительно она кладёт каждый кусок в рот, как дрожат от голода её бледные губы. Как-то, когда Сон Ёнг проводила вечера в его домике в деревне призраков и рассказывала небылице из священного города, она поведала, что сюжетов о том, как принцы влюбляются в служанок, в её мире полным-полно. Лихон никогда не поверил бы в эту дикость, если бы не понимал, насколько далёкими от реальности Чосона были её сказки. Сон Йонг звала его страну не Чосоном и утверждала, что всё здесь течёт не так, как должно бы. Теперь же, проводя в запертом пространстве столько дней и ночей, пребывая в неведении, отрезанной от большого мира, Лихон думал, что сам попал в сказку. Страшную. Одну из тех, что рассказывают королевы-матери своим сыновьям, чтобы те не вздумали влюбляться в служанок из дворца и крутить интрижки, несогласованные с королевским советом. «Мне неловко, что вы смотрите, ваше высочество», — тихо сказала Харин. Лихон моргнул и совсем просиял. «Прости, ничего не могу с собой поделать». Ты единственная, кто позволяет мне хотя бы смотреть на себя». «Ваш друг тоже позволяет», — ответила Харин и покраснела. Она не называла Ревона по имени, боясь разгневать. Но Лихон знал, что среди прислуги тот заработал себе нелестное прозвище Бэ Син Ёнг, предатель драконов. Его не любили в доме советника Чхве, зная, какие подвиги он совершил для страны. Его не любили и Асигару. И Лихон терялся в догадках, какая сила удерживает Рывона в стане Тойотоми, мешая вернуться в Чосон, покаяться и примкнуть к правильной стороне. Поистине, душа Рывона была темна и полнился странными мыслями его разум. Карин скромно отложила палочки и подвинула доску с рыбой обратно Лихону. «Подожди-ка». Остановил он. «Пока у тебя не появилось повода уйти отсюда». Он повернулся к комоду, достал оттуда игральную доску, и Харин уже вскинулась, чтобы возразить. Она ни разу не согласилась сыграть с принцем, как бы он не умолял её. Но Лихон положил доску рядом с собой, а из забитого книгами комода добыл спрятанную карту. Харин вспыхнула. Она жутко боялась, что о действиях наследного принца узнают японцы и выпарют его, как прислугу, на что они вполне могли быть способны. Лихон уже получал по спине от командира охраны, когда его застукали у кухни, где он пытался подслушать, о чём толкуют слуги, пока их никто не видит. Спина до сих пор ныла от палки, которой его огрели. Но Лихон с тех пор поднабрался опыта и теперь попадался на глаза только Харин. Остальная прислуга сдавала его всякий раз, когда видела неподалёку от своей части дома. Лихон не винил никого из них. Одного парня, совсем молодого, выпороли до обморока за то, что он остановился в коридорах, когда мимо проходил принц и осмелился задать какой-то простой вопрос. А сигару показалось, что мальчишка говорил с Лихоном про драконов. Драконы были под запретом. Война была под запретом. Обсуждать с наследником Чосона можно было только погоду и планы на ужин. «Ваше высочество», — зашептала Харин. Лихон приложил палец к губам, указал на бумажную дверь, за которой стоял японец. «Снега, говорят, в этом году не предвидится», Сказал он громко и развернул карту. На ней он отметил передвижение войск японцев из Чосона, достал из подоконной рамы обточенный кусочек угля и провёл несколько новых линий. Из разговоров о Сигару, которые до сих пор не догадались, что наследный принц знает чужой язык, он понял, что японцы оставили за собой конджу и отступили в пустые земли. Теперь они занимали Единые горы рядом с Ульджином, а с западной стороны не решались подступить к полуострову. В заливе, куда в начале лета Тойотоми притянул флот, сейчас царила разруха. Её дракон устроил ещё во время битвы при Конджу, спалив все японские корабли, и к заливу было не подступиться из-за баррикад, сооружённых там войском Хигюна. Лихон нарисовал кривую дугу, идущую от Ульджина вдоль торговых путей к пустым землям. «Я принесу вам ещё одеял, если станет совсем холодно», — говорила Харин, наблюдая за принцем. Тот улыбнулся, кивнул ей. Она опустила на символ Конджу на карте крохотный бумажный лист, и Лихон стёр улыбку с лица. Городские врата закрыли, никого не выпускают. — написала Харин неуверенным почерком. Видно, торопилась, чтобы никто ничего не заметил. Лихон нахмурился. Ревона тоже давно не видели, и это смущало принца. Он достал из выпавшего из комода мешочка камешек, положил его перед Харин. Она быстро сообразила. Игральные камни означали «Бэсин и мотнула головой. Лихон вытряс из мешочка камень с символом дракона, положил рядом с первым. Когда Харин не поняла, он быстро нацарапал на её листе бумаги пару слов. «Где пропадает Ревон?» На этот вопрос у Харин ответа не было, и она пожала плечами. «Знаешь», — сказал Лихон намеренно громко, «хорошо бы полы топили как следует в этом клятом доме. Углей вам, что ли, мало? Или огня?» Бледная от страха Харин попыталась хихикнуть, но её ответ потонул в нарастающем громе с улицы. Лихон прислушался и чуть не ахнул в голос. То был не гром. Он вскочил, распахнул окно, выходящее на внутренний двор, из которого можно было увидеть снежные шапки единых гор. Ночное небо над ними опалил яркий оранжевый свет, и склоны потемнели. Кульджино в полной темноте прямо с небес стекала могучая сила. «Ох, чтоб меня!» — прошептал Лихон, не веря своим глазам. К нему плыл, разрезая воздух огромным телом, красный дракон с белоснежной гривой.